Глава одиннадцатая. Дорога на Тарнский перевоз По плотно наезженному северному большуку лошади понеслись во весь опор. Они мчались на север, гривые хвосты развивались в лунном сиянии, копыта выбивали ровный ритм. Впереди скакал лан. Черные лошади, всадник, облаченный в тень, были почти незаметны в холодной ночи. За ним Морейн. Белая кобыла ни на шаг от жеребца не отставала, бредным копьем пронзая темноту. Следом скакали остальные такой тесной цепочкой, будто страж тянул их всех на одной веревке. Серый конь Ранда галопом чался последним, чуть впереди Том Мэрилин, дальше все остальные. Министрель ни разу даже головы не повернул, глядя перед собой. Только вперед, туда, куда несся их отряд. Если сзади появятся троллоки или исчезающий на своей беззвучно ступающей лошади или та летающая тварь Драккор, то тревогу поднимать придется Ранду. Каждые несколько минут Ранд вытягивал шею и оглядывался, цепляясь за гриву облака и поводья. Драккор.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 Юноша потерял бы свое единственное реальное преимущество, сколь бы непрочно оно ни было. Пригнувшись к шее облака, Ранто забоченно посматривал на Беллу и ее всадницу. Когда он говорил, что косматое кобыла не отстанет от остальных лошадей, то имел в виду отнюдь не такую скачку. Сейчас она вполне поспевала, хотя он не думал, что Белла угонится за другими. Лану не хотелось брать с собой Эгвин, снизит ли он из-за нее скорость, если Белла начнет сдавать, или же он решит бросить ее? Айс, Седа и Страж считали, что Ранта и его друзья чем-то важны, но, как бы там ни говорила Морейн об узоре, он не думал, что Эгвин значит для них что-то важное. Если Белла отстанет, он тоже...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 Это был сторожевой холм. Ранда с трудом верилось, что они унеслись уже так далеко. Садники проделали весь этот путь, наверное, быстрее, чем когда-либо. По примеру Лана, Ранд и Том Мэрилин спешились. Облако стояло, пустив голову, бока его вздымались. Плочья пены, почти неразличимые на дымчатых боках коня, покрывали пятнами его шею и плечи,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 Она тяжело опиралась об Эллу, едва не падая от усталости. Остальные тоже сползли с лошадей, со вздохами потягиваясь, растирая ноющие мускулы. Лишь Айсседа и Страж не выказывали никаких видимых признаков усталости. — Я стерплю немного пения, — слабым голосом заговорил Мэт. Может быть, в белом вепре найдется горячий пирог с бараниной? Помолчав, он добавил, — Дальше сторожевого холма я никогда не бывал, а белому вепрю — ох, как далеко до винного ручья. — Белый вепрь не так уж плох, — сказал Перин. — От пирога с бараниной я бы тоже не отказался. И уйма горячего чая, чтобы выгнать холод из костей. — Нам нельзя останавливаться, пока мы не переправимся через Таран, — резко сказал Лан.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 Вдруг лошадь с тихим ржанием скинула голову, чуть не вырвав поводья из рук Ранда. Серый затанцевал на месте с таким норовом, словно неделю простоял в конюшне. Не сказав ни слова, Морей направилась к Бэйли. «Я и не знал, что она умеет такое», — тихо сказал Рант Лану, — щеки юноши горели. «Кому, как не тебе».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 Прицепившуюся тварь. Ранда, ухватившегося за поводья, сбила с ног и проволокло по земле, а облако ржал так, будто волки щелкали зубами, уже вплотную подбираясь под коленным сухожилием серого. Каким-то чудом юноша удержал в руке поводья. Помогая себе второй рукой, он с трудом поднялся на ноги. Чтобы не оказаться снова на земле, пока серый беспорядочно метался туда-сюда, Ему приходилось то отпрыгивать в сторону, то семенить на месте, то уворачиваться. Дыхание Ранда от напряжения и усилий стало тяжелым, судорожно неровным. Нельзя позволить облаку вырваться и убежать. Отчаянно выбросив вперед руку, он едва сумел перехватить поводья у морды серого. Облако вскинулся, встал на дыбы и поднял юношу в воздух. Ранду оставалось лишь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 Лошади теперь не только, освеженные, но и охваченные страхом, горцевали и шарахались от своих седоков, пытающихся сесть в седло. Сыплющий проклятиями Том Мэрилин оказался на своем мере не первым. За ним вскоре в седлах сидели все остальные, все, кроме одного. «Поторопись, Рант!» — крикнула Эгвин. Дракор вновь испустил душераздирающий вскрик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 Не успел Рант устроиться в седле, как они снова поскакали галопом вверх по дороге мимо купола холма. В деревне загавкали собаки, так что появление отряда совершенно незамеченным не прошло. «Или, может быть, собаки учуяли троллоков?» — подумал Рант. Лай быстро пропал за спиной вместе с огнями деревни. Лошади неслись плотной группой.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 По бокам юноши мчались на перегонки Эгвейн и Министрель, а друзья Ранда теснились позади. Облако, подгоняемый криками Драккора, бежал так, что Ранд и помыслить не мог замедлить его бег, даже если бы и хотел. Тем не менее, Серому никак не удавалось отыграть у двух других лошадей больше, чем шаг. Леденящие крики Драккора по пятам преследовали отряд в ночи. Упорная Белла бежала, вытянув шею с развивающимися на скаку гривой и хвостом, ни шагу не уступая большим лошадям. А Седой нужно было сделать нечто большее, чем просто избавить ее от усталости. На лице Эгвин сияла в лунном свете восторженная улыбка. Коса ее развивалась, как грива лошадей, и глаза девушки блестели не только от луны, в чем Рант был уверен. Рот у него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 Приподнятым фундаментом из рыже-коричневого камня. Не лишняя предосторожность, когда весной таран выходит из берегов, разливаясь после тайни снегов в горах тумана. И так они достигли таранского перевоза. Лан пустил вороного боевого коня рысью вслед за рандом. Не будь таким нетерпеливым, овечий пастух! смутившись,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 типа «Бугрень», «Камнебот». Каждый в отдельности и все вместе жители Тарнского перевоза имели репутацию прожженных плутов и мошенников. Говорили, что если вы пожали руку человеку из Тарнского перевоза, то надо не забыть после пересчитать свои пальцы. Лан и Морейн остановились возле высокого темного дома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 Мастер Коланча прижал руку со стиснутыми в горсти золотыми к груди, и, согласно кивая, суетливо захлопнул дверь бедром.